Глава 8. 7 сентября 2013. Нью-Йорк. Боже, как приятно быть желанным. Куда бы ни пошел Генри, везде он ощущает пульсацию направленного на него внимания. И он купается в этом внимании в улыбках, тепле, свете. Впервые по-настоящему Генри понимает, что такое опьянение властью. Это все равно, что выпустить тяжелую ношу, которая оттягивала уставшие руки. Внезапная немедленная легкость, словно воздух в груди, словно солнце после дождя. Так здорово пользоваться самому, а не давать пользоваться собой. Получать, а не проигрывать. Ощущения просто замечательные. Генри понимает, так быть не должно. Но все именно так. Он стоит в очереди в обжарке и отчаянно жаждет кофе. Последние несколько дней слились вплошное пятно, поздние вечера сменяли странные рассветы, каждая минута была напоена пьянящим удовольствием. Он нужен. Генри знает, Все, что они перед собой видят чудесно, превосходно, идеально. Он идеален. И дело не в откровенной похоти, по крайней мере, не всегда. Отныне людей влечет к нему, притягивает на его орбиту, но всякий раз по разным причинам. Иногда это просто желание, однако время от времени нечто более тонкое. Порой явная потребность, и не всегда Генри может угадать, что они видят, глядя на него. На самом деле, единственное, что его тревожит, — их глаза. Туман, который их заволакивает, превращается в иней. В лёд. Неизменное напоминание, что новая жизнь Генри не совсем обычна. Не совсем реальна. Но ему и этого хватает. «Следующий!» Генри подходит к стойке, поднимает взгляд и видит Ванессу. «О, привет!» — улыбается он. «Ты не позвонил?» — заявляет она. Однако в голосе ни злости, ни раздражения — Он, можно сказать, звучит даже весело, дразняще. Но подобный тон обычно прячет смущение. Уж Генри ли не знать. Он сотни раз сам говорил так, скрывая боль. «Прости», — краснеет он. «Я не знал, можно ли». «Неужели имя и номер телефона слишком тонкий намек? Лукаво улыбается Ванесса. Рассмеявшись, Генри протягивает ей через прилавок телефон. «Набери», — просит он. Ванесса вбивает свой номер и нажимает кнопку вызова. «Ну вот», — говорит Генри, забирая сотовый обратно. Больше оправданий нет. Он чувствует себя полным идиотом, как пацан, который цитирует сцену из фильма. Но Ванесса только краснеет и прикусывает нижнюю губу. Генри становится любопытно. «А что, если позвать ее с собой прямо сейчас?» «Неужели она снимет передник, нырнет под стойку и...» «Однако ничего подобного он не делает, лишь обещает...» «Я позвоню». «Уж постарайся», — хихикает Ванесса. Генри с улыбкой поворачивается к выходу. Он уже почти у двери, когда вдруг его кто-то окликает. «Мистер Штраус!» У Генри начинает сосать под ложечкой. Ему знаком этот голос». Он хорошо помнит пожилого мужчину с седыми волосами и разочарованным взглядом. Когда-то этот человек посоветовал ему покинуть кафедру, да и само учебное заведение, и постараться выяснить, к чему же лежит душа. Уж определенно не к его предмету. Генри старается изобразить улыбку и терпит откровенную неудачу. «Дин Мелроуз», — кивает он, поворачиваясь к человеку, который сбил его с пути, — Тот ни капли не изменился. Кожа до кости, прикрытая твидовым пиджаком. Но вместо привычного презрения, которым обычно декан награждал Генри, старик выглядит довольным. В аккуратной седой бороде светится улыбка. «Какая удача!» — заявляет он. «С вами-то я и хотел увидеться!» Генри с трудом в это верит, но вдруг замечает светлую дымку в глазах Мелроуза. Но нужно быть вежливым, Как не хочется попросить декана отвалить к чертовой матери, поэтому Генри просто спрашивает. «Зачем?» «На факультете теологии открыта вакансия, и вы нам идеально подходите». «Вы что, шутите?» Генри с трудом сдерживает смех. «Вовсе нет». «Я так и не получил докторскую степень. Вы меня вышвырнули?» «Я вас не вышвыривал». Воздев палец вверх, протестует декан. «Пригрозили вышвырнуть, если я сам не уйду», — начинает сердиться Генри. «Верно», — искренне сокрушается Мелроуз. «Я ошибался». «Этот человек никогда и ни за что не произнес бы подобного». Генри хочет насладиться его раскаянием, но ничего не выходит. «Нет же», — возражает он. «Вы поступили правильно. Это был не мой путь». Я не был счастлив. И у меня нет ни малейшего желания возвращаться. Вранье. Генри не хватает упорядоченности, цели и предназначения. Возможно, теология не идеально ему подходила, как, впрочем, и все остальное. «Приходите на собеседование», — приглашает Дин Милроуз, протягивая визитку. И «Я заставлю вас передумать». «Опаздываешь?» Биа поджидает Генри на ступеньках букинистического. "Прости", бормочет он, открывая замок, и добавляет: "Вообще-то тут тебе не библиотека". Биа шлепает на прилавок пятидолларовую купюру и направляется в отдел искусства, уклончиво хмыкнув в ответ на его тираду. Генри слышит, как она сгребает с полок книги. Биа единственная, кто не изменился. Похоже, она относится к нему в точности как прежде. "Слушай, Начинает Генри, идя к ней по проходу между стеллажами. «Тебе не кажется, что со мной что-то не так?» «Нет», — отрезает Беа, изучая полки. «Да посмотри же на меня!» Она поворачивается и изучает его долгим оценивающим взглядом с головы до пят. «То есть кроме отпечатка помады у тебя на шее?» Краснее Генри вытирает кожу. «Да, кроме этого». «Ничего», — пожимает плечами Беа. Но в ее глазах Генри видит уже знакомое мерцание, тонкую переливчатую пленку. Чем дольше Биа смотрит на Генри, тем сильнее блестит пленка. Так такие ничего. Биа берет с полки книгу. Генри, что ты хочешь от меня услышать? спрашивает она, еще секунду задержав на нем взгляд. Ты такой же, как обычно. И ты не. Он не знает, как задать вопрос. «То есть ты меня не хочешь?» Беа поворачивается и с удивлением таращится на него, а затем принимается хохотать. «Прости, дорогой», — говорит она, наконец овладев собой. «Только пойми меня правильно. Ты очень милый, но я не меняла ориентацию». Услышав это, Генри чувствует нелепое облегчение. «Да в чем дело-то?» — не понимает Беа. «Я заключил сделку с дьяволом, и теперь каждый, кто посмотрит на меня, видит лишь то, что хочет видеть. «Ничего забудь», — качает головой Генри. «Что ж», — тянет Биа, кладя в стопку очередной том, «кажется, я нашла новую тему для диссертации». Биа тащит книги к прилавку и раскладывает их поверх учётных журналов и квитанций. Она принимается листать тома и открывать каждый из них на нужной странице, а затем делает шаг назад, обозревая получившуюся картину. Перед ней три портрета молодой девушки. Все они явно принадлежат разным временам и разным школам живописи. «И на что мы смотрим?» — интересуется Генри. «Я зову ее призраком в раме». Одна из картин — карандашный набросок с обрывистыми незаконченными очертаниями. Девушка лежит на животе, запутавшись в простынях. Волосы спутаны, лицо лишь розчерк теней, Но видна небольшая россыпь веснушек на щеках. Внизу на итальянском подписано название. «O portado la le stelle letto". Ниже перевод на английский. «Я взял в постель звезды. Вторая работа принадлежит кисти французского художника. Абстрактный портрет в ярко-голубых и зеленых тонах, выполненный в технике импрессионизма. Женщина сидит на пляже, на песке возле нее книга обложкой вниз». Через плечо она смотрит на художника. Видна только часть лица. Веснушки обозначены световыми пятнами и отсутствием цвета. Называется картина «Ля сирен». Сирена. Последний портрет вырезан на доске вишневого дерева. Тонкие линии очерчены проходящим насквозь светом. Созвездие. Видишь? Вижу. Портреты. Да нет же. Ворчит Беа. Это портреты одной и той же женщины. Только если с большой натяжкой приподнимает бровь Генри. Да ты взгляни на линию подбородка, очертания носа и веснушки. Сосчитай их. Генри считает. На каждом изображении веснушек ровно 7. Бе касается первой и второй картин. Итальянская работа датирована рубежом 19 века. Французский художник писал свою спустя 50 лет. «А это, — говорит Биа, показывая на фото доски, — из 60-х годов прошлого века. Скорее всего, они вдохновлялись друг другом, — предполагает Генри. Кажется, существовала такая традиция, забыл, как она называется, когда один художник все время рисует некий образ, объект, прославляя его. Второй вдохновляется им и отдает дань первому, и так далее». Био почти отмахивается от него. Да, перенимать друг у друга словечки или образы — это нормально. Такое случается в лексиконах или бестиариях. Но в традиционных школах искусства так не принято. Это все равно, что впихнуть девушку с жемчужной сережкой на картину Орхола или Дега, не имея представления о Рембрандте. Если эта женщина стала таким объектом, он, по сути, оказывал влияние на искусство веками. Она как связующая нить между эпохами, а значит... «Значит?» — эхом отзывается Генри. «Значит, нужно задать вопрос, кем же она была?» Глаза Биа возбуждённо горят, как порой горят у Робби, когда перформанс особенно удастся или он нанюхается кокаина. Генри не хочется ее разочаровывать, но она явно ждет, чтобы он высказался. «Ну, хорошо», — мягко начинает он. «Но если она была никем...» Даже если на картинах изображена одна и та же женщина. Возможно, первый художник ее просто выдумал. хмурится и трясет головой. Слушай, пытается успокоить ее Генри. Я, как никто, хочу, чтобы ты нашла подходящую тему диссертации ради своего магазина, а также потому, что волнуюсь за твой рассудок. Звучит-то круто. Но вроде бы последний раз тебе отказали из-за слишком вычурной темы. Заумной. Именно. Если уж тема влияния постмодернизма на архитектуру Нью-Йорка показалась Дину Перешу слишком заумной, что он скажет насчет всего этого? Генри показывает на раскрытые книги, где с каждой страницы на него смотрит лицо с веснушками. Биа молча таращится на него, а потом на книги. «Вот чёрт!» — вскрикивает она, хватает огромный том и несется к выходу. «Это не библиотека!» — вопит ей вслед Генри, снова расставляя оставшиеся фолианты по местам.